Разгром Котельниковской группировки немцев. Пока снятая с деблокирующего удара 6-я танковая дивизия стремилась уничтожить занявшее Тацинскую часть 24-го танкового корпуса, на Сталинградском направлении войска Сталинградского фронта ликвидировали последние надежды немцев на деблокирование 6-й армии. 23 декабря на Котельниковском направлении закончила сосредоточение вторая гвардейская армия, которая вместе с переданным в ее состав из пятой ударной армии седьмым танковым корпусом развернулась на реке Мышкова от Шабалинского до Капкинского, левее на рубеже Капкинский станция гнило Гнилоаксайская Обильное и далее на юго-восток до озера Сарпа. Заканчивала подготовку к наступлению 51-я армия в составе 38, 87, 91, 126 и 302 стрелковых дивизий и трех механизированных корпусов. Правее 2 гвардейской армии южнее нижнего течения реки Мышкова были развернуты одна стрелковая дивизия 5-й ударной армии и 4 кавалерийский корпус. С утра 24 декабря эти войска левого крыла Сталинградского фронта перешли в наступление с целью разгрома Котельниковской группировки противника, которая в связи с уходом 6-й танковой дивизии существенно понизила свои боевые характеристики. Главный удар наносила 2-я гвардейская армия в направлении на Котельникова с севера, 51-я армия наступала на Котельникова с северо-востока, а ее 13-й и 3-й гвардейские механизированные корпуса прорывались через фронт 4-й румынской армии для глубокого охвата группировки противника с юга. Войска 2-й гвардейской армии, прорвав оборону врага, уже 26 декабря вышли на южный берег реки Аксай Успешно развивалось наступление и в полосе 51-й армии. Немецкое командование пыталось задержать наступление советских войск на подступах к Котельниково, но 27 декабря 7-й танковый корпус прорвался к западной окраине города, а на следующий день к южной окраине Котельникова выдвинулся 6-й механизированный корпус. В это же время... 13 и 3 гвардейские механизированные корпуса, преследуя румынские войска, вышли к Шебалину и Заветному. К утру 29 декабря советские войска ударом с нескольких направлений разгромили гарнизон немцев в Котельниково и освободили город. Остатки румынских и немецких войск поспешно отошли в западном и юго-западном направлениях. Часть сил 2-й гвардейской армии 29 декабря переправилась у верхней Курмоярской на правый берег Дона и совместно с частями 5-й ударной армии повела наступление на Тормосин. Немецкое командование начало поспешный отвод своих войск из района Тормосина. Одновременно противник приступил к переброске на Котельниковское направление – частей 16-й моторизованной дивизии из района Степного и механизированной дивизии СС «Викинг», прибывшей из Первой танковой армии, действовавшей на Северном Кавказе. 30 декабря советские войска вышли на рубеж Тормосин, Нижний Курман, Комиссаровский, восточнее Зимовников, Степной. С 1 января 62, я 64 я и 57-я армии, блокировавшие с востока и юга окруженную Сталинграда-вражескую группировку, были переданы в состав Донского фронта, а 5-я ударная армия в состав Юго-Западного фронта. Сталинградский фронт в составе 2-й гвардейской 51-й 28-й армии был переименован в Южный фронт и получил задачу развивать наступление в общем направлении на Ростов. В результате наступления войск Сталинградского фронта в период с 24 по 30 декабря была окончательно разгромлена и перестала существовать 4-я румынская армия, а 57-й танковый корпус немцев с большими потерями был отброшен в район Дубовская зимовники то есть на удаление в 200 километров от Сталинграда. Группировка противника в районе Тормосина под ударами наших войск также начала отход. Все надежды немецкого командования освободить из окружения и группировку в районе Сталинграда рухнули.